Что же касается поднятия черного флага на мачте брига и пушечного выстрела, который пираты дали по примеру военных кораблей, стреляющих из орудий при подъеме флага, то это было чистым бахвальством. Выстрел не служил сигналом, и между беглыми ссыльными из Норфолка и островом Линкольна не существовало никакой связи. Итак, владением колонистов грозила страшная опасность. Остров с его доступной бухтой, небольшой гаванью, хорошо укрытым гранитным дворцом и всевозможными благами, которыми так прекрасно воспользовались колонисты, не мог не понравиться разбойникам. Они легко превратили бы остров Линкольна в превосходное убежище. Именно потому, что остров был никому неизвестен, он обеспечивал пиратам безопасный приют и безнаказанность. Столь же очевидным было и то, что колонисты не нашли бы пощады, и Боб Гарвей со своими сообщниками безжалостно истребил бы их. Итак, Сайрусу Смиту и его друзьям нельзя было даже искать спасение в бегстве или укрыться где-нибудь на острове, ибо пираты собирались обосноваться там. Даже в случае, если Брик отправится в какую-нибудь экспедицию, несколько человек команды, наверное, останутся на острове. Значит... Надо было сражаться и уничтожить до последнего этих недостойных жалости негодяев, против которых все средства хороши. Вот что думал Айртон, и он хорошо знал, что Сайрес Смит разделил бы его точку зрения. Но можно ли сопротивляться и в конечном счете победить? Это зависит от того, как Брик вооружен и сколько на нем человек команды. Айртон решил любой ценой узнать это. Примерно через час после того, как он подплыл к бригу, разговоры и крики стали тише, и многие пираты заснули пьяным сном. Айртон отважился подняться на палубу, где царил глубокий мрак, так как все огни были потушены. Он взобрался на водорез и через бушприт прошел на бак. Пробираясь среди спящих пиратов, Айртон обошел весь Брик и убедился, что он вооружен четырьмя пушками, стреляющими восьми или десятифунтовыми ядрами. Айртон даже ощупал пушки и удостоверился, что они заряжаются с казенной части. Это были новейшие орудия, обладавшие страшной разрушительной силой. Что же касается команды, то на палубе лежали человек десять. Остальные, которых, вероятно, было больше, по-видимому, спали в каютах. Из подслушанных разговоров Айртон заключил, что на борту Брига находится не меньше 50 человек. Для шести обитателей острова Линкольна это было многовато. Но, во всяком случае, Сайрис Смит, благодаря преданности Айртона, не окажется застигнутым врасплох. Он будет знать, каковы силы противника, и сумеет принять соответствующие меры. И так Эртону оставалось лишь возвратиться к своим друзьям и сообщить им о результатах рекогносцировки. Он собирался выйти на нос Брига и соскользнуть в море. Но вдруг этому человеку, который, как он сам сказал, хотел сделать больше, чем требовал его долг, пришла в голову самоотверженная мысль. Он решил пожертвовать своей жизнью, но спасти остров и его обитателей. Цайрес Смит, очевидно, не сможет устоять против 50 хорошо вооруженных пиратов, которые либо справятся с колонистами в открытом бою, либо подвергнут гранитный дворец осаде и возьмут их измором. Айртону представилось, что эти люди, вновь сделавшие его человеком, и притом честным человеком, которым он был обязан всем, подвергнутся беспощадному избиению, и результаты их трудов будут уничтожены, а их остров превратится в разбойничий вертеп. Айртон решил, что именно он явится причиной стольких несчастий, так как его прежний приятель Боб гарвой лишь осуществил задуманные им, Айртоном, планы. Ужас охватил его. Он почувствовал непреодолимое желание Взорвать брик со всеми, кто был на нем. Он тоже погибнет при взрыве, но зато исполнит свой долг. Айртон не колебался. Проникнуть в пороховую камеру, которая обычно находится в кормовой части судна, было нетрудно. На подобном корабле должно быть вдоволь пороха и достаточно искры, чтобы в одно мгновение уничтожить судно». Айртон осторожно спустился в межпалубное помещение, усеянное многочисленными телами спящих, которых свалила не усталость, а опьянение. У подножия грот мачты горел фонарь, и к мачте была подвешена планка с разным огнестрельным оружием. Айртон вынул из планки револьвер и убедился, что он заряжен и капсюль на месте. Для того, чтобы выполнить его разрушительную работу, это было все, что требовалось. Он осторожно направился к корме, намереваясь пробраться на ют, где, вероятно, находилась крюит-камера. В темном межпалубном пространстве царила тьма, и было трудно не задеть на ходу кого-нибудь из преступников. Айртон поминутно слышал ругательства или получал удары. Несколько раз ему приходилось останавливаться. Наконец он достиг перегородки, отделяющей кормовую часть от носовой, и нащупал дверь, которая, вероятно, вела прямо в крюит-камеру. Ее надо было взломать, и Айртон принялся за работу. Это трудно было сделать без шума, так как надо было снять замок. Но Айртон сильной рукой сорвал его, и дверь распахнулась. Вдруг тяжелая рука легла на плечо Айртона. «Ты что здесь делаешь?» спросил его грубым голосом какой-то человек высокого роста, появившийся в темноте, и внезапно поднес к лицу Айртона ярко горевший фонарь. Айртон отшатнулся. При свете фонаря он узнал своего бывшего сообщника Боба Гарвея, но тот не мог узнать его, так как думал, что Айртон давно умер. «Что ты здесь делаешь?» повторил Боб Гарвей, хватая Айртона за пояс штанов. Не отвечая ни слова, Айртон с силой оттолкнул атамана пиратов и бросился к крюйт-камере. Один револьверный выстрел в бочку с порохом, и все будет кончено. «Ко мне, ребята!» закричал Боб Гарвей. Несколько пиратов проснулись от его крика и, бросившись на Айртона, пытались его повалить. Айртон вырвался у них из рук, Он дважды выстрелил из револьвера и уложил двух преступников. Но удар ножом, которого Айртон не смог отразить, поранил ему плечо. Айртон понял, что ему не удастся осуществить свой план. Боб Гарвей закрыл дверь в крюит-камеру. В межпалубном помещении слышался шум. Пираты, очевидно, проснулись. Айртон должен был поберечь себя, чтобы сражаться рядом с Сайресом Смитом. Ему оставалось только бежать. Но можно ли было еще спастись бегством? Едва ли. Однако Айртон был готов сделать все, чтобы вернуться обратно к товарищам. В его револьвере оставалось четыре пули. Айртон сделал два выстрела, один в Боба Гарвея, но, по-видимому, не ранил его. Воспользовавшись замешательством противника, он бросился к лесенке, ведущей на палубу Брига, Пробегая мимо фонаря, он разбил его револьвером и наступил полный мрак, благоприятный для его бегства. Несколько пиратов, которых разбудил шум, сбегали вниз по лесенке. Выстрелом Айртон отбросил одного из них, остальные шарахнулись в сторону, не понимая, что происходит. Айртон в два прыжка выскочил на палубу. Несколько секунд спустя... Послав последнюю пулю в лицо пирату, который схватил Айртона за горло, он перегнулся через перила и бросился в море. Не успел Айртон проплыть и шести сажен, как вокруг него градом посыпались пули. Что должны были пережить? Пенкроф, укрывшийся на берегу под скалой, Сайрес Смит, журналист Герберт Энап, сидевший в трубах, услыхав грохот выстрелов. Они бросились на берег и, приложив ружье к плечу, ждали нападения, готовые отразить его. Положение казалось опасным. Вероятно, пираты захватили Айртона и убили его. Возможно, что эти негодяи, пользуясь полной темнотой, высадятся на острове. Прошло полчаса. Колонисты мучительно волновались. Между тем выстрелы стихли, но ни Айртон, ни Пенкрофт не появлялись. Неужели пираты захватили островок? Надо спешить на помощь Айртону и Пенкрофу. Но как помочь им? Начался прилив, и через ручей нельзя было переправиться. Пироги не было. Можно себе представить, как тревожились Сайрес Смит и его товарищи. Наконец, около половины первого к берегу подошла пирога, в которой сидели два человека. Это были Айртон, легко ранены в плечо, и Пенкрофт здравый и невредимый. Товарищи встретили их с распростертыми объятиями. Колонисты немедленно укрылись в трубах. Айртон рассказал, как было дело, но не упомянул о том, что пытался взорвать Брик. Все горячо пожимали Айртону руку. Он не скрывал, что положение очень серьезно, пираты будут насторожены. Им известно, что остров Линкольна обитаем. Они высадятся в достаточном числе, хорошо вооруженные и не пощадят никого. Если колонисты попадут в руки разбойникам, им нечего ждать милости. «Ну что ж, мы сумеем достойно умереть», — сказал журналист. «Возвратимся в трубы и будем бдительны», — предложил Сайрес Смит. «Есть надежда». что мы как-нибудь выпутаемся, мистер Сайрес? — спросил Пенкрофт. — Да, Пенкрофт. — Хм. Шесть против пятидесяти.